Я прошагал некоторое время по комнате, в ожидании, пока она успокоится. Этого будет достаточно для доказательства, что он удрал с другой. Она бросила на меня холодный взгляд. Думаю, да. Сможешь ли убедить Эмми? Если не сможешь, то ничего не получится. Итак, она глубоко вздохнула. «Рассчитывай на меня». Мы вышли во двор. Я держал ее за руку. В другой был электрический фонарь. Мы обошли вокруг дома и подошли к старому колодцу под тисами. Протянув ей фонарик, я попросил посветить мне, потом встал на колени и поднял крышку. Оттуда пахнуло теплой сыростью. «Сюда и опустим его. Лучшего места не придумать». Она подошла ближе и оперлась на мое плечо. Луч фонарика освещал поверхность воды. Зеленоватая пена покрывала старые стены. Лягушка, вытянув лапы, старалась уползти от освещенной зоны. Рита вздрогнула. — Вот туда я его брошу, привязав камень. Он никогда не всплывет. — Вернемся, Фрэнк. Она отвернулась. «Я иду домой». Я улыбнулся в темноте. Она заглотила приманку, поверила всему, что я сказал насчет письма. Из всех трюков, которым меня обучили в армии, я помнил об одной ловушке, которая могла бы напугать Зарыка до смерти. Теперь, когда я убедил Риту, что убью его... Я должен был нагнать Назарика такого страху, чтобы он захотел как можно скорее смыться отсюда и больше не возвращаться. На следующее утро я решил отправиться в Лондон, чтобы сделать ловушку, которой не раз пользовался. При мысли, что увижу Нетту, мне стало весело. Несколько часов в ее компании освободят меня от страстного влечения». Сидя перед огнем, пока Рита убирала постель, я думал о Нетти, как вдруг зазвонил телефон. Я автоматически снял трубку и сказал «Алло». В продолжение секунды я слышал лишь характерные для телефона звуки, потом голос Эмми спросил «Это Митчелл?» Мне показалось на секунду, что мое сердце остановилось. Кровь забурлила в венах, Ведь я должен был находиться за многие мили от дома Зарыка, а вместо этого сижу здесь, в девять часов утра. И надо же мне было так попасть. Алло, это Митчел. Я не мог ни думать, ни говорить, ни шевелиться, не мог даже дышать. Алло, алло. Рита влетела в комнату. Одного взгляда на мое лицо ей было достаточно, чтобы понять, что произошло. «Скажи ей, что это ошибка, кретин!» — прошепела она. «Какой номер вам нужен?» Я не узнал собственного голоса. Можно было подумать, квакает лягушка. «Торхот, 2229, это вы, Митчелл?» «Сожалею, вы ошиблись!» И повесил трубку. «Идиот! Ну ладно, ладно, не ругайся. Если она ему скажет...» О, заткнись. Она не могла узнать моего голоса. Снова раздался телефонный звонок. Рита оттолкнула меня и взяла трубку. Нужно признать, что она была солидна и холодна, как глыба льда. Алло. Да, это миссис Зарик. О, мисс Перл. Да. В самом деле? Я приеду за ним. — Да, конечно. Мы молча смотрели друг на друга, в то время как Эмми что-то продолжала говорить в трубку. — Митчелл? — Да нет. Я не видела его с момента отъезда Генри. — Нет. Не имею ни малейшего представления. — Да. — Спасибо за то, что предупредили. Она повесила трубку. Редкий дурачок. Говорил о мерах предосторожности, а сам при первой же оказии чуть не выдал себя. «Как ты мог быть настолько глупым, что взял трубку? Если она ему об этом скажет, он мгновенно выкинет тебя отсюда, и все будет кончено». Я начал приходить в себя. «Не скажет». «Теперь слушай. Он возвращается?» «Он прилетит самолетом в 9.45. Я должна поехать за ним. Я подошел к буфету и налил себе виски. Ноги у меня еще были ватные. Сегодня вечером? Да. Одним залпом я выпил содержимое стакана. Она говорила обо мне? Она хочет предупредить тебя о том, что он возвращается и не знает, где найти. А как ты думаешь, она заподозрила что-нибудь? Откуда я могу знать? Так-то ты готовишь удар. Замолчи. Тебя не касается. Надеюсь. А я думала, что нервы твои немного крепче. Не беспокойся. Она застала меня врасплох. Ты был похож на лису в капкане. Забудем об этом. Она подошла к окну, покраснев от злости. Я все еще задыхался, но постепенно обретал твердость. «Немедленно отправляюсь в Лондон и вернусь к пяти часам. Мне нужно кое-что найти, а потом я хочу нанести визит вежливости Эмме. Если я увижу, что она подозревает меня, займусь ею. К тому же я должен привести его домой». Она повернулась ко мне. «А что ты будешь искать?» «Кое-что для небольшого трюка, который испугает его на всю жизнь». Чем меньше ты будешь знать, тем лучше. Она подошла совсем близко и с подозрением посмотрела на меня. А куда ты пойдешь? Я сделал невинный вид, так как знал, о чем она думает. К одному приятелю, где хранятся кое-какие мои вещи. Не к Нетти? Нет. Не думай больше о ней, как я не думаю о твоем Борисе. Ее глаза потеплели. Не могу поверить, что Зарак уже возвращается домой. Начиная с этого момента, я займусь им. И не удивляйся, если вечером случится что-нибудь. Как только мы освободимся от него, все пойдет хорошо, Фрэнк. Я влетел на третий этаж, не касаясь перил. Еще не достигнув двери, уже слышал стук машинки. Я улыбнулся Эмми. «Салют, сокровище моей жизни, как дела?» Она перестала стучать и подпрыгнула так, будто кто-то вонзил ей иглу в ягодицу. Глаза выпучились за толстыми стеклами очков. «Решил, что нужно зайти к вам, чтобы узнать, нет ли каких-нибудь новостей. Я пыталась с вами связаться. Очень мило. Начинаю вас интересовать, полагаю». Она слегка покраснела. — Миссис Зарик предупредила вас? — Предупредила? О чем? Я наблюдал за резкими сменами выражения ее лица и улыбнулся. — Вы были там сегодня утром, не так ли? — Где это? — Там. — Это вы мне ответили по телефону. Я узнала ваш голос. — Может быть, вы мне объясните, в чем дело? Она стала красной. — Сегодня утром... Вы были в доме мистера Зарака. В самом деле? Очень интересно. А я считал, что нахожусь в доме на Лэннекс-стрит, а в котором часу утра. Она наблюдала за мной, как кошка, которая сторожит мышь. В девять. Дело в том, что в 9 утра я был в постели с очень красивой блондинкой. Вы стараетесь доставить мне неприятности? Она пристально смотрела на меня. Я тоже смотрел на нее и ни разу не моргнул. Мистер Зарок сегодня вечером возвращается самолетом в 9.45. Послушайте, Цыпочка, вы просто вбили себе в голову, что я спал с мисс Зарок. Мне совершенно наплевать на то, что делается в вашей голове, но я уверен, мистера Зарока это очень интересует. — Если вы немедленно не извинитесь, я повторю ему и миссис Зарк то, что вы мне сказали, и тогда уже сами разбирайтесь. Она бешено вращала глазами. — Я... я ничего не хотела сказать. — Тогда думайте о своих словах. — Вы извиняетесь, не так ли? Она два раза проглотила комок в горле, прежде чем сказала... «Прошу прощения!» Она напугала меня до седьмого пота, но теперь я все уладил и держу ее на бочонке с порохом. Она это знает. «Отлично! В следующий раз, когда выдумаете что-нибудь подобное, держите это при себе!» Эмми ничего не ответила мне. «Итак, он возвращается сегодня вечером. Очень хорошо. Поеду за ним». Она снова ничего не сказала. Я адресовал ей небольшую насмешливую улыбку и открыл дверь. «Прощайте! Я в восторге, что снова увидел вас!» По-прежнему улыбаясь, пошел по коридору, оставив дверь открытой. Спустившись на полэтажа, услышал, как дверь захлопнулась. «Я появился на Леннокс стрит немногим ранее одиннадцати часов». Нетта была в фиолетовой пижаме, накинутой на ночную рубашку. — О, Фрэнк, дорогой! Я ведь сказал, что тебе недолго придется меня ждать, да? Я закрыл дверь ударом каблука и обнял Нетту. — О, Фрэнк, это замечательно! — Осторожнее, дорогой, ты делаешь мне больно. «Подожди немного, ты увидишь». Я отнес ее в комнату и положил на постель. «Ты пришел, чтобы остаться?» «Два часа, не более. Я был очень занят все это время, малышка». «О, а я понадеялась». «Как твои дела? Ты не оказался в скверном положении Фрэнки?» «Я представил себе, какое лицо она бы сделала, если бы я рассказал ей, в какое дело ввязался». Я ошибся в отношении Зарака. Я тебе говорил, что он мошенник, но это ошибка. Это настоящий бриллиантщик. Ну, что ты об этом думаешь? Бриллианты? Точно. Если он нуждается в телохранителе, то лишь потому, что таскает на себе бриллиантов на миллион. Ее глаза расширились. Мне казалось, он получал угрожающие письма. Это была шутка. Он не мог говорить со мной о камнях, пока не был уверен во мне. Теперь мы с ним практически компаньоны. Он просто не может без меня шагу ступить. Я читала что-то подобное о людях такого сорта. У них свой квартал около Хаттон-Гарден, да? Ох, ну и глупа же она. Ты просто удивительна крошка. Хочешь сказать, что читала об этом? О, Фрэнки! Не начинай меня снова разыгрывать, я пошутил. Но ты совершенно права. Потому он и носит это отвратительное пальто, о котором ты мне говорил? Я думаю, Зарак прячет свои бриллианты в нем. Он знает, что никто не позарится на такое пальто, не так ли? Наши взгляды встретились. По моей спине пробежала дрожь. Что? Но я только сказала, что с тобой, Фрэнки, не делай такого лица, прости меня, если помолчи. Я встал и подошел к окну, чтобы скрыть от нее свое лицо. Он прячет бриллианты в пальто, знает, что никто на него не позарится». Я ломал себе голову в течение многих часов, чтобы представить себе, где он их прячет, а Нетта с куриными мозгами, с головой набитой только глупостями, сразу же догадалась. Какой я страшный кретин! Мне нужно было подумать о пальто с первой же минуты, как я увидел его. «Фрэнки, дорогой, что с тобой? Помолчи!» Я был до такой степени возбужден, что почти дрожал». На этот раз я у цели. Я пришел в себя и повернулся к Нетти. У нее был такой вид, будто она сомневалась, ударю ли я ее или поцелую. Не знаю, что я сказала плохого, но прошу прощения. — Почему? — я обнял ее и слегка потряс. — Почему ты извиняешься? — Не сердись, Фрэнки. — Сердиться? Ты самая красивая девушка, самая честная и милая. О, Фрэнки! Я поднял голову и бросил взгляд на часы на ночном столике, без четверти три. Нэтта пошевелилась, открыла глаза и улыбнулась мне. — Тебе бы хотелось поехать со мной в Штаты? — Штаты? Ну, со мной, разумеется. Она вся зарделась. — С тобой, в Штаты. О, мой дорогой, я могу только мечтать об этом. Ты говоришь серьезно? И я крепко сжал ее. Еще один вопрос. Хочешь выйти за меня замуж? О, Фрэнки! Мне, наконец, удалось освободиться от нее. Осторожнее, Нет, и ты задушишь меня. Фрэнки, ты не стал бы говорить так, если бы это не было серьезно. Я самый, что ни наесть, серьезный. Теперь послушай меня. Мы с Зарыком должны вместе провернуть одно дело. Если выгорит, буду наполнен деньгами. Я познакомил его с одним типом, который продает бриллианты, я получу большие комиссионные. После этого мы поженимся и отправимся за океан. Она недоверчиво посмотрела на меня. А ты. «Не выдумываешь все это?» «Да нет. Какая ж ты недоверчивая!» «А если не удастся?» «Должно получиться. Но даже если это не получится, Фрэнки, мы могли бы, тем не менее, пожениться. Я могла бы обойтись и без денег, и без поездки в Америку. Я хочу только тебя, и больше ничего». Я слегка потряс ее за плечи. «Это выйдет». Можешь в этом не сомневаться. Я остановился перед воротами. Рита выбежала из дома, чтобы открыть мне их. «Ты видел ее?» Я вышел из машины и хлопнул дверцей. «Да». И заставил ее извиниться. Она посмотрела мне в глаза. «Ты все время был в конторе?» «Типа, который был нужен, мне пришлось долго ждать». Я чувствовал себя спокойным. За десять минут в умывальной я убедился, что на моем лице не осталось следов губной помады, ни пудры, ничего-нибудь еще. Рита пошла вслед за мной в амбар, и когда я стал копаться в ящике с инструментом, она внимательно посмотрела на меня. — Что ты собираешься делать? — Увидишь. Я отпилил три деревянные дощечки около метра длиной пристроил их друг к другу в форме этажерки и сделал в верхней две дырки, одну около другой. — Пойди и принеси из нижнего ящика письменного стола пистолет, хорошо? Но будь осторожен, он заряжен. Пока Рита ходила, я приделал к верхней дощечке нечто вроде спускового крючка. Она вернулась с револьвером и дала его мне. Я вынул обойму и извлек из ствола пулю. «Зачем все это?» «Занятная штука. Может выстрелить в любое назначенное время, лишь поставь стрелку на определенный час». Мы пользовались таким механизмом в уличных боях. Когда нас прижимало, ставили машинку и уходили. Каждые две-три минуты механизм стрелял, и враги думали, что мы еще здесь. Она терпеливо слушала. «Как теперь воспользуешься этим?» Мы будем в комнате внизу, когда револьвер выстрелит в окно. Он будет в неописуемом ужасе, но и не подумает подозревать нас. А не зацепит ли пуля кого-нибудь из нас? Не беспокойся, все рассчитано. Я устрою так, что дуло будет направлено вверх. Если его ранит, я же сказал «нет». Если он будет ранен, то вмешается полиция, а я не люблю этого. Ты не можешь найти что-нибудь другое? Я повторяю тебе, ничего не случится. Я знаю свое дело. Он будет сидеть, когда прозвучат выстрелы, и пуля пролетит над ним, по крайней мере, на два метра выше. Это расстояние тебе не кажется достаточным? Откуда ты знаешь, где он будет сидеть? Да потому что в это время он будет играть со мной в шахматы. А сейчас не мешай мне.